Часть 23. Двухмоторный вертолет был коснулся земли на тенистом плато высоко в скалистых горах Сан-Хасинта к юго-западу от Палм-Спрингс. Когда все пассажиры выбрались наружу или были вынесены, он тотчас взлетел, и вечернее солнце подсветило голубой фюзеляж, поднимавшийся над вершинами. Площадка шириной в две сотни футов сжалась к склону горы и обрывалась вниз к северо-востоку. На восточном ее краю, рядом с небольшим серым деревянным домиком, стоял старый грузовик с платформой, на которой была установлена новенькая черная палатка. Трое молодых людей в оливково-зеленой униформе лесников подкатили по грязной земле две каталки и инвалидное кресло. Гольц, пошатываясь, добрался до кресла сам, в то время как молодые люди переложили на одну каталку мешок с дафной, а на вторую завернутое в одеяло тело рассказа. Даже здесь на высоте шести тысяч футов дул удушающий горячий ветер. Однако на шиферной крыше домика гудел кондиционер, и, поднявшись или въехав на носилках по деревянным ступенькам в просторную кухню, они вдохнули прохладный воздух. Едва с брезента сорвали клейкую ленту, дафна сбросила его с себя и соскочила с каталки пока она отряхивала джинсы каталку с завернутым в одеяло телом откатили в угол у входной двери один из парней в униформе светловолосый с невыразительными бледно голубыми глазами задвинул засов на двери и с безразличием которое пугало больше грубости Провел дафну через комнату и приковал наручниками к ржавой водопроводной трубе у восточной стены. Кухня занимала почти весь домик. Белые холодильники тут были такими же старыми, как у громотейки, а большие плиты щеголяли керамическими ручками. Судя по всему, они не были даже подключены, и в воздухе витал запах машинного масла. Над плитами висела бурая от ржавчины кухонная утварь, открывашки, лопатки, сбивалки и полка, заставленная пыльными банками и коробками. Дафна с трудом пыталась разобрать надписи. Дверь в дальней стене отворилась, и в кухню вошел, засунув руки в карманы линялых джинсов, худой седовласый мужчина в красной фланелевой рубашке. За его спиной Дафна разглядела маленькую комнатку, освещенную лампочкой, и отметила, что в этой же стене есть еще две двери. Она надеялась, что одна из них ведет в уборную. «Не вижу что-то своей любимицы», — протянул мужчина. На его загорелом морщинистом лице белели пушистые усы. Переметнулась на другую сторону — раскрежетал Гольц из кресла-коляски, стоявшего посреди кухни. Угнала машину и сбежала с молодым Маритти, а потом стала невидимой для рассказа. Сама бы она этого не сумела, значит, спуталась с Массадом. Седой мужчина округлил глаза и рассмеялся, потом, стуча ботинками, пересек комнату и подошел к стоящей у дальней стены Дафни. «Придется мне, значит, выбрать новую любимицу. Как тебя зовут, моя сладкая?» Старый Фрэнк Маритти, торчавший в углу рядом с дверью, по другую сторону от рассказа, покачал головой и произнес. «А мне говорили, здесь есть что выпить». Он начал с трудом опускаться и пристраиваться на полу у стены. «Дафна Маритти», — ответила Дафна. «Ну, а меня Дафна зовут Канину» как корм для собак. Я здесь самый старый пёс. Почему бы тебе не сесть на ступ? Я бы хотела, чтобы меня отвезли в город, мистер Канина, ответила девочка. — И там я позвонила бы, чтобы меня забрали. Монетки у меня есть. Маритти наконец уселся на полу, вытянув перед собой правую ногу. — Мечтай, мечтай, — буркнул он. Канина покосился на старика, и морщины вокруг его глаз обозначились еще резче. — Бутылку вы получите, когда я увижу, что вы прикусили язык. Пока что у меня есть сомнения, и, обращаясь к Дафне, он добавил. — Если эти поганцы будут тебя обижать, скажи мне, слышишь? Он с улыбкой похлопал девочку по плечу. — Мы тебя скоро отпустим, детка, но не сразу. «Нам надо узнать, кто те люди, с которыми связался твой папа. К тебе и твоему папе у нас вопросов нет, но те люди будут искать вас, и с ними мы должны потолковать. Можно мне в ванную?» «Боже мой, конечно! Фред, освободи ее и проводи в ванную. Подождешь у двери». Тот же равнодушный молодой человек, который приковал ее наручниками, Теперь освободил ей руки и за локоть провел ее по гудящему дощатому полу к средней из трех дверей. Дафна вошла и закрылась изнутри. Лишь вечернее солнце освещало узкую комнатушку сквозь затянутое паутиной окно высоко на стене. Древний унитаз кое-как работал, а кран над елевидной в полутьме раковиной выдал струйку воды. Вытерев руки облузку, Дафна стала рассматривать стену с окошком. Отец сказал, я им не дамся и скоро заберу тебя. Эти люди не сделают тебе ничего плохого. Еще он сказал, в вертолете ничего не делай, то есть не пытайся поджечь двигатели. Потом папа поцеловал ту женщину, Шарлотту. Шарлотта сказала этим людям, чтобы не пытались убить папу и предложила стереть себя вместо Дафны. Дафна надеялась, что женщина не погибнет, если стереть значило убить. Хотя прошло уже два года, иногда она просыпалась по ночам, разбуженная настойчивым образом матери и оглушающей волной потери. «Меня одной не хватит, и одной моей любви к нему мало», — подумала Дафна. Мне нужна помощь. Она вышла, не дожидаясь, пока этот Фред начнет стучать в дверь. Теперь под потолком большой комнаты сиял белый флуоресцентный светильник. Зазвенел ящик с переносным телефоном. Старый канина, подняв его с пола, подал гольцу. «Вас, шеф!» — усмехнулся он, открыв крышку и достав аппарат. И тут Дафна вздрогнула, да и рука Фреда на ее плече дернулась, потому что венчик древней сбивалки над плитой с гудением завибрировал, взметнув облачко пыли. Больная нога Марити стукнула о доски пола. Старик попытался было без особого успеха отползти к выходу. Голос, который сотрясал позвякивающий венчик, входя в резонанс с древесиной стены, превращался в баритон. «Это Шарлотта. Соглашайтесь с тем, что она предложит». Гольц раздраженно кивнул и включил телефон. «Шарлотта», — произнес он, — «что скажешь хорошего?» Скрипучий голос Шарлотты пробивался сквозь треск помех. «Забвение, Пауль», — начала она. «Сам знаешь, ты тоже этого хочешь». «Давайте где-нибудь встретимся на рассвете, проведем обмен. Дафна выходит от вас первой, потом со своей стороны выхожу я, и вы берете меня вместо нее». «Хорошо, нам подходит», — ответил Гольц. «Медицинский центр «Эль Мирадор» на углу между Ташеева-Драйв и Индиан-Каньон-Драйв. Это в Палм-Спрингс». «Ну-ну, я буду вооружена». Если вы что-то затеваете, даю слово, успею убить и себя, и Дафну, и всех, кто окажется рядом. А вы останетесь ни с чем. Понятно? «Ну, не то чтобы ни с чем», — возразил Гольц. «Инструкцию по применению машины времени мы получили. Мы подробно допросили старого Маритти и убьем его при любом неверном движении с вашей стороны». Так что пусть твои новые дружки не воображают, что смогут так просто уничтожить нас, как Папа Римский, еретиков в Каркасоне. Ты же знаешь, что их этот обмен не интересует. У меня нет никаких дружков, а я к неведомым пойду, кто вовсе не рожден. Строка из стихотворения Хаусмана дана в переводе Кокотова. И до машины времени мне нет дела. Хоть передеритесь из-за нее в том мире, где никогда не было Шарлотты Синклер. «Надеюсь, они вас не сотрут», — вставила Дафна. «Живи вместо меня, малышка», — донесся слабый голос Шарлотты. «Не увлекайся выпивкой». Аппарат громко щелкнул, и в трубке воцарилась тишина. Гольц выключил телефон и обратился к потолку. Она говорит искренне. Если Массат и использует Шарлотту как приманку, чтобы добраться до нас, то без ее ведома. Фред, пристегни девочку к трубе. Она с ними, прозвучал голос рассказа, напомнивший Дафне шар боулинга, который катится по битому стеклу. Иначе я бы ее увидел, а сейчас не вижу. Значит, они ей защитный амулет дали. — Кстати, об амулетах, — заговорил Гольц. — Возьмите у девочки отпечатки. Канина кивнул и, ткнув пальцем в лоб, прошел к плите и достал из белой эмалированной кастрюли стеклянную пластину размером с квадратный фут. С края пластины стекала длинная блестящая струйка прозрачного масла. Протерев лицевую и изнаночную стороны стекла ветхим полотенцем, Он протянул Дафне стеклянный квадрат. «Не прижмешь ли к ней ладошки, детка?» Дафна прижала, после чего, взяв у него полотенце, принялась за скорузлой тряпкой оттирать с рук масло. «И еще», — продолжал Канина, — «я возьму у тебя тонюсенькую прядку волос». Щелкнув складным ножом, он срезал несколько темных волосков. «Спасибочки!» Фред снова отвел девочку к вертикальной трубе и защелкнул наручники у нее на запястье. «Примем как данность, что Шарлотта с ними», заговорил Канина, приклеивая волоски к маслянистому стеклу. Вытерев руки, он отбросил полотенце в угол. «И что они приедут вместе с ней, изображая группу прикрытия, но с намерением оттеснить ее и захватить тебя?» Он кивнул Гольцу. «Или Дениса. Он еще жив?» «Фред!» — сказал Гольц, махнув рукой в сторону каталки. «Ты не мог бы...» Фред прошел к каталке и откинул край одеяла. «Вот дерьмо!» — вырвалось у него. «Это женщина!» От изумления Канина разразился смехом. «И где же вы, шуты гороховые, оставили беднягу Дениса?» «Идиоты! Это я и есть!» От голоса рассказа загудели сбивалки на стене и даже она сама. «Когда-то я был женщиной». После паузы голос продолжал уже тише и, видимо, снова к этому вернулся. «Я бы не сказал, что это хорошо», — задумчиво протянул Гольц. Дафна с ужасом поняла, что вот-вот захихикает, хотя весело ей вовсе не было. Она сжала зубы и постаралась не смотреть на конина. «Некоторые обряды магические», — звенел над плитами голос рассказа, — «женщины проводить не могут. Я нашла алхимиков, которые разъяли и перекомпоновали все элементы моего тела и объединили их в мужском обличье». Канина сдвинул брови и сочувственно покачал головой. «Похоже ты, дружище, совсем рассыпался». Дафна фыркнула и разразилась истерическим хохотом. Пытаясь сдержать его, она вцепилась зубами в прикованный к батарее кулак. Фред повернулся к ней и все так же бесстрастно влепил сильную пощечину. Голос рассказа продолжал. — Я связь с этим местом и временем теряю. По сути, после вчерашнего выхода на автостраду я сюда полностью так и не вернулся. Сумею продержаться я, пока мы эту линию не закроем окончательно. Пауль. Радируй, чтобы нам подкрепление прислали. Скажи, что нужно три машины. Да, и вертолет понадобится нам». Дафна заметила, что он говорит несколько старомодно, и иногда еще и как герой Шекспира в том же ритме. Потирая щеку и опасливо поглядывая на Фреда, она спросила. «Почему вы разговариваете так странно? Видишь ли, девочка, мне нужно как-то упорядочивать свои мысли» задребезжали сбивалки. — А так им направление задаю. Помолчав, сбивалки добавили. — Я тоже девочкой убыл когда-то. Дафна, распахнув глаза, только кивнула в ответ. — Вижу, что выбрал команду победителей, — сказал Маритти. — Где бутылка? — Найду я вам бутылку, — ответил Канина, взглянув на часы на загорелом запястье. Но сперва... Мы с моей любимицей немножко погуляем». Он жестом приказал Фреду снять наручники, отпер дверь и предложил Дафне пройти вперед на улицу. Фреду он сказал, «Глаз с нас не спускай». Сделав два шага по грязной земле и прислушавшись к шагам конина сквозь непривычный звон цикад, Дафна подумала о побеге. Синее небо уже темнело, над скалами розовели легкие облачка, но ветер был еще теплым. Что, если удрать от конина и Фреда и спрятаться где-нибудь повыше, среди скал? В десяти шагах перед ней из земли выбило фонтанчик пыли, одновременно с шипящим щелчком у нее за спиной. Дафна резко обернулась. Потратил дротик. — ухмыльнулся Канина, опуская пистолет. — Зато ты увидела, как это работает. Дротики со снотворным. У Фреда есть такой же. Ты упадешь, расквасишь нос, порвешь одежду. А нам это ни к чему, верно? — Да, — сказала Дафна. Она мысленно потянулась к пистолету, хотя и понимала, что не успеет скрыться от выстрела Фреда. Цикады вокруг трещали, как сотня бурмашин. Вздохнув, она прошла следом за Канино за угол дома к грузовику с платформой, на которой высилась палатка. Палатка оказалась не больше билетного киоска на какой-нибудь ярмарке. «Вот в этой палатке», — заговорил Канина, опершись рукой на край платформы, «ловко вскочив на нее и стукнув сапогами по доскам, ты проведешь следующие несколько часов». «Девочке нужно побыть одной. Давай руку». Перегнувшись через бортик, он ухватил Дафну за руку и втащил наверх. Вблизи стало видно, что палатка сшита из толстой черной материи. Оглянувшись, Дафна увидела Фреда, прислонившегося к углу дома. Взглянув в другую сторону, она чуть не ахнула. Далеко внизу, за краем маленького плато, на темном дне пустынной долины, горели огни, выстраиваясь в линии квадраты. Должно быть Палм Спрингс. Канина отбросил полог палатки и протянул руку в темноту. Через мгновение сквозь гул кондиционера послышался щелчок. Вспыхнула электрическая лампочка, подвешенная на проводе к гребню крыши. Внизу, на тесном полу, стоял кухонный стул, привинченный к грузовой платформе. Рядом с его ножкой лежал серебристый рулон клейкой ленты. Перед стулом на алюминиевой подставке была укреплена белая пластмассовая труба, похожая на телескоп. Ее дальний конец проходил сквозь плотно облегавшую его матерчатую стенку. Позади стула, Выселись металлические ящики, к ним тянулись провода, а наверху торчало нечто похожее на автомобильные фары. «Это что-то вроде камеры депривации, только не сенсорный. хитро усмехнулся канина «Придется тебя привязать, зато сможешь подышать свежим воздухом». Носком сапога он сдвинул рычажок, загудел мотор, и в палатку ворвалась струя воздуха. И послушать музыку. Он коснулся панели, и Дафна услышала слабые звуки струнных и деревянных духовых. Вроде бы классика, записанная в печальной, облегченной манере. От чего она меня изолирует? Хрипло спросила Дафна. Даже в жарком кислопахнущем воздухе она еле сдерживалась, чтобы не застучать зубами. От тревог. — добродушно отозвался Канина. Садись. Дафна, как в последний раз, взглянула на мир вокруг, острые гребни скал на фоне темнеющего неба, и села на стул. Канина, подняв рулон ленты, принялся отматывать полоски и откусывать их зубами. — Слышала когда-нибудь про старое правило — возлюби ближнего своего? — Конечно. Ее правая лодыжка была от него дальше, поэтому Канина просунул руку под сиденье, чтобы куском ленты примотать край ее брючины к ножке стула. А как исполнять его на деле? Он плотно прижал край ленты. Многие ближние не очень-то любезны. Но папа говорит, их можно любить, даже если они тебе не нравятся. Канина с треском отмотал еще кусок ленты, прищелкнул зубами, откусывая его, и примотал ей левую ногу. «Твой папа прав. У тебя когда-нибудь умирали котик или собачка, которых ты любила?» «Да, у тебя ведь мама умерла». «Да». Дафна глубоко вздохнула. «Но ведь Бог нас любит?» «Так все говорят». Он притянул ей правую руку к опоре спинки и крякнул, пропихивая ленту между планками. «Верно». — сказала Дафна. — Бог нас любит. Но он убивает наших котов и собак, и наших матерей. Иногда довольно жестоко. Почему он всегда делает такие гадости? Открою тебе секрет. Не надо мне никаких секретов. Ровный тон дался Дафне нелегко. Канина теперь занимался ее левой рукой, прижимая ее к спинке стула. С ней он справился быстрее. Это как с ближними. Бог нас любит, но мы ему не нравимся. Совсем не нравимся. Дафна вдруг заметила, что уже несколько секунд ощущает любовь и острую обеспокоенность отца. «Я в порядке, пап», — подумала она в надежде, что он уловит эту мысль, и приказала себе не бояться, ведь отец чувствует ее страх. «Может, Богу она и не нравится», — как сказал Канина. «Зато нравится отцу». Канина встал. «Я погашу свет», — сказал он. «Но в эту трубку ты можешь смотреть на Палм Спрингс. Понятно?» Он выключил лампу над головой и вышел из палатки. Дафна заглянула в пластмассовую трубу и далеко-далеко внизу увидела городские огни. «Я немного попозже зайду посмотреть, как ты тут», — сказал Канина. Он опустил полок палатки, и девочка услышала, как его сапоги шаркнули по платформе, заскрипели по грязи и удалились. Дафна с тоской разглядывала далекие огни ресторанов, театров и жилых домов и цеплялась за сознание отца. В сгустившихся сумерках Фред стоял, прислонясь к стене домика. Канина, остановившись рядом, достал из кармана рубашки пачку Кэмл. Музыка, синхронизированные вспышки огней, все это вместе, заговорил он, к рассвету гарантируют ей диссоциацию личности. Пусть двое парней спустят вниз с горы тот кусок промасленного стекла, а сам оставайся здесь. Он потянулся. Выпью-ка я пивка. Хочешь пива? Я не пью. План по ее стиранию в силе? спросил Фред кивнув в сторону грузовика и палатки. «Еще бы, черт побери! Стирать Шарлотту нельзя. Она слишком долго участвовала в наших делах. Мы потеряем несколько лет. Она дура или нас принимает за дураков? Дьявол! Ведь это она спала с тем старикашкой в Нью-Джерси, чтобы достать для нас записи Эйнштейна из Принстона. Помнишь старика, который потом повесился в камере?» «Добыли бы мы эти бумаги без Шарлотты?» «Может, да, а может и нет. К тому же, устранив Шарлотту, мы не помешаем этой детке сжечь фильм Чаплина. Нет, убирать надо девчонку». «Убить ее отца?» «Конечно, почему бы и нет. С Шарлоттой завтра утром он наверняка не пойдет. Так что это будет несложно. Однако», — Канина тихо рассмеялся, Завтра в полдень он снова будет жив, в абсолютно новом мире. Просто окажется, что у него никогда не было дочери».